«Сомерсет моем», «Малый уголок», читает Филипп Матвеев-Витовский. «Сколь мала жизнь человека и сколь мал уголок земли, где он живет». Марк Аврелий. Глава первая. Все это случилось много-много лет назад. Глава вторая. Доктор Сондерс зевнул. Было 9 часов утра. Его ждал долгий день, а делать ему было нечего. Немногих пациентов он уже посмотрел. На острове не было врача, и когда он приехал, все, кто чем-нибудь болел, воспользовались случаем показаться ему. Но климат здесь был здоровый, те недуги, с которыми к нему обращались, были или хроническими, и он мало чем мог помочь, или пустяковыми, и быстро поддавались самым простым лекарствам». Доктор Сондерс уже 15 лет практиковал в Фуджоу и пользовался среди китайцев репутацией великого врачевателя всех болезней, поражающих глаза. Вот и сейчас он приехал в Таканы, чтобы удалить катаракту богатому китайскому купцу. Такана, один из островов Малайского архипелага в самой южной его части, находится так далеко от Фуджоу, что сперва доктор отказался туда ехать. Но китаец по имени Цзинь Цин сам был родом из Фуджоу, и два его сына жили там. Он хорошо знал доктора Сондерса и, приезжая в Фуджоу, всякий раз обращался к нему по поводу своего зрения, которое ухудшалось с каждым днем. Он слышал, будто доктор творит чудеса, заставляя прозревать слепых, и когда сам оказался в таком состоянии, что мог лишь сказать «день сейчас или ночь», доктор Сондерс был единственный, кому Дзин Цин соглашался довериться, только он мог вернуть ему зрение». Доктор Сондерс предлагал ему приехать в Фуджоу, когда появились определенные симптомы, но Цзин Цинь тянул, побаивая скальпеля, а когда дело дошло до того, что он больше не отличал предметы друг от друга, долгое путешествие тоже стало его страшить, и он попросил сыновей уговорить доктора приехать к нему в таканы. В юности Цзин цин был кули, но благодаря тяжкому труду и мужеству, которым немало помогли удача, ловкость и неразборчивость в средствах, сколотил большое состояние. Теперь в 70 лет он владел крупными плантациями на нескольких островах и несколькими шхунами для ловки жемчуга и торговал всем, что только произрастало и производилось на архипелаге. Его сыновья, тоже уже не молодые люди, отправились к доктору Сондерсу. Они были его друзьями и пациентами. Два-три раза в год они приглашали его на парадный обед, где угощали супом из ласточкиных гнезд, акульями-плавниками, трипангом и прочими деликатесами. Певички, нанятые за большие деньги, услаждали гостей песнями, и все расходились изрядно под хмельком. Китайцам нравился доктор Сондерс. Он бегло говорил на местном диалекте. Жил не в сеттлменте, как другие белые, а в самом центре китайского города. Сноска. Сеттлмент. Европейский квартал. Он жил там из года в год, и они привыкли к нему. Они знали, что он курит опиум, хотя и умеренно, знали и все прочее, что можно было о нем знать — Они считали его человеком разумным. Их не смущало, что европейцы, члены небольшой иностранной общины, относятся к нему крайне холодно. В клуб он ходил только когда прибывала почта, читать свежие газеты. В гости его никто не приглашал. У европейцев был свой врач-англичанин, и к доктору Сондерсу обращались лишь когда тот уезжал в отпуск. Но если у них случалось что-нибудь с глазами, они забывали о своей неприязни и отправлялись в убогий домишко за рекой, где доктор Сондерс благополучно обитал среди сомнительных ароматов туземного города. Сидя в приемной служившей одновременно гостиной, они брезгливо посматривали кругом. Комната была меблирована в китайском стиле, если не считать шведского бюро и двух продавленных качалок. На высветших стенах в странном соседстве висели подаренные благородными пациентами китайские свитки и картонные таблицы, где были отпечатаны буквы разной величины и в разных сочетаниях. Европейцам всегда казалось, что в доме попахивают опиумом. Но сыновья от Зинцина не заметили этого, а если бы и заметили, это бы их не смутило. После того, как они обменялись с доктором всеми пречествующими случаю любезностями, и тот угостил их сигаретами и зеленой жестяной коробки, гости изложили свою просьбу. Отец велел им сказать, что он слишком старый, слеп, и не может приехать в Фуджоу, поэтому он хотел бы, чтобы доктор Сондерс сам отправился в токаны и сделал операцию, о необходимости которой он говорил два года назад. «Сколько доктор за это хочет?» Сондерс покачал головой. У него большая практика фуджоу, даже речи не может быть о том, чтобы покинуть город на длительное время. Почему бы Дзинцину не воспользоваться одной из собственных шкун? В конце концов, пусть обратится к хирургу в Макасаре тот достаточно квалифицированный специалист. Сыновья Дзинцина не жалея слов, объяснили, что никто не способен на такое чудо, как доктор Сондерс, отец это знает и не позволит никому другому прикоснуться к себе. Он готов заплатить в два раза больше того, что доктор, по его расчетам, заработал бы в Фуджоу за время своего отсутствия. Доктор Сондерс продолжал качать головой. Тогда братья переглянулись, и старший вынул из внутреннего кармана большой потертый бумажник черной кожи, набитый банковскими билетами. Он разложил их веером перед доктором. Тысяча долларов, две тысячи долларов. Доктор лишь улыбался, поблескивали острые ясные глаза. Китаец продолжал раскладывать на столе банкноты. Оба брата тоже улыбались заискивающим видом, внимательно следя за выражением его лица. Наконец им показалось, что оно неуловимо изменилось. Доктор не шевельнулся. Взгляд по-прежнему был снисходительно ироничен, но они нутром почуяли, что в нем пробудился интерес. Старший сын Дзинцина вопросительно взглянул на него. «Я не могу оставить своих пациентов на целых три месяца», — сказал доктор. «Пусть Цзинь пригласит кого-нибудь из голландских докторов Макасара или Амбойны. В Амбойне вполне приличный врач». Китаец не ответил. Он выложил на стол новые банкноты. Это были билеты по 100 долларов, и он раскладывал их небольшими пачками, каждая по 10 штук. Бумажник перестал быть таким пухлым. Он клал пачки одну рядом с другой, и, наконец, их стало 10. «Стоп», — сказал доктор. «Этого хватит».